Глава 17. Хорошо, расскажу. Официант приносит нам мороженое. Я его люблю чуть ли не больше зимой, чем летом. Говорят, что такие вкусовые предпочтения можно увидеть только в нашей стране. Я согласна. Мне нравится сливочное мороженое с вареньем из черной смородины и горячим кофе. В Европах так не едят зимой, потому что у них холодно в помещении а у нас тепло. Я вообще сижу в туфлях и в платье с легким пиджачком сверху. А за окном снег и вьюга. От этого еще вкуснее. Знаешь, это новое партнерство перевернуло у нас все с ног на голову, продолжает Тамара. Я сначала тоже довольно критично отнеслась к этим разным благотворительным программам, но со временем начала понимать эту философию. И в чем же она? Пусть рассказывает, мне полезно узнать новое и найти что-нибудь интересное для себя. Как ты понимаешь, государство всем помочь не может. Не буду вдаваться в политику, об этом можно долго рассуждать. Что есть социальное государство и так далее. Всегда есть за и против. Типа, что такое помощь и не лучше ли платить высокие зарплаты. Да, здесь можешь не останавливаться, киваю я. В этом деле нужна тишина и искренность. Это обязательно, но это надо почувствовать и самим до этого дойти. Добро не продается, типа. Забытые добродетели, прямо скажем, особенно в эпоху всеобщего моментального общения и соцсетей. У каждого есть свой посильный ресурс. Умения, навыки, услуги, моральная поддержка, деньги. «Тамара, не делай из меня какую-то непроходимую тупицу, пожалуйста». Я не об этом тебя спрашивала. Что у вас конкретно? Какие планы? Я отлично понимаю, что такое благотворительность. Мне даже как-то странно, что она пустилась объяснять мне азы. Не-не, ты не так поняла. Я иду по своим следам. Поэтому так я была очень далека от этого. В двух словах благотворительность – это развитие позитива, сострадание и очень много чего прежде всего для дающих. Тамар. Смотрю на нее немного укоризненно. Короче, с новым партнерством мы увеличили прибыль на двадцать процентов за четыре месяца и постепенно стали прислушиваться к тому, что этот наш партнер начал нам говорить. Между тем он попал в одну очень неприятную историю. Заступился в ресторане за девушку, которую прилюдно за столиком обижал ее спутник. Тот у всех на глазах вылил ей в лицо бокал вина. Потом перевернул на нее стол и начал орать. Наш не выдержал, завязалась драка, и он серьезно ранил этого хулигана. Вызвали полицию, обоих увезли в участок. Хулиган оказался каким-то крупным чиновником, выдвинул против нашего серьезное обвинение. Камеры все убрали, ничего подтвердить не смогли. Появились какие-то лжесвидетели, которые утверждали, что у него было в руках холодное оружие. «Да чего страшно бывает жить? Хочешь помочь, а тебя обвиняют в том, чего ты не совершал?» Качай я головой. А у него в это время шел бракоразводный процесс с дочерью одного олигарха. Она, представляешь, родила не от него ребенка и требовала от него признать отцовство. Зачем ей это было нужно? Непонятно. Материальных проблем у нее явно не было. Я медленно начинаю вникать в историю их нового партнера. Но пока не могу ни с чем соотнести. Единственное, что пришло в голову, так это то, что женщины часто стали беременеть от любовников, а не от законных мужей. Какой-то тупиковый путь, как мне кажется. Так что с хулиганом-то? Вашего посадили, обвинили? Чем все закончилось? Спрашиваю я. Ты не поверишь? Девушка в ресторане оказалась его бывшей, и она встала на сторону хулигана, который опрокинул на нее стол и сказала, что наш напал на него из-за ревности. — Да ты что? Чего только не бывает. И что? Это месть, что ли? — Да сука она. Месть, наверное. — Нет, я не могу больше этого слушать. Его оправдали в конце концов или как? Вашего? Да, оправдали. Там все официанты встали на его защиту, его свидетели. Кто-то снимал драку на телефон. Но представь себе, до чего все же может дойти, когда хочешь помочь? Это я про добро. То есть не все так просто, как нам кажется. Зло-то рядом. Так что эта тема с благотворительностью не такая простая. В жизни все сложно. Искренность нужна и вера. Илья победил, потому что был искренен. «Илья?» – переспрашиваю я. «Да, Илья. Его так зовут. А что тут такого? Ты так на меня смотришь, как будто я назвала какое-то редкое имя!» – удивляется Тамара. Медленно открываю сумочку. Достаю мобильный, включаю галерею, нахожу фотографию Ильи и показываю ее подруге. «Это он?» – спрашиваю деревянными губами. Тамара смотрит на экран. Потом на меня. Он, кивает она, ты с ним знакома? У тебя его фотография? Откуда? Да, Тамар, я с ним знакома. И познакомилась три дня назад, но лучше бы я этого не делала. Почему? Он роскошный парень. Я тебе уже все уши прожужжала. Ну надо же! А она его знает и хранит его портрет у себя в телефоне. Чудеса прям. Ничего чудесного тут нет. Как нет? В смысле нет? Я с ним благополучно поссорилась, благодаря вот этой вот Вале, которую ты только что видела. Теперь мне все ясно. Как поссорилась? Какая еще Валя? Да ты себя в зеркало видела? Где она и где ты? Тут у меня текут ручьями слезы. И я понимаю, что я абсолютная тупица. «Да не реви, Евушка!» — Нормально. Можешь рассказать, что произошло? То — То-то я смотрю, ты на себя не похожа. — Хорошо. Расскажу. — всхлипываю я.